Все вы тут безмозглые кретины, недоумки, обалдуй, дурачьё, орал разбрызгивая по сторонам слюну бубучокнутый. Олохи дерьмом набитые, недоноски! Тапатишь «Да ты разговорился. Попробовал его унять, доходя до трезвяк. Но буб ты разве умеешь? Это лет 20 назад, когда его перешвырнули из внешнего мира сюда, с ним можно было сладить. Но и тогда он был самым настоящим чокнутым. А теперь вовсе свихнулся. Да я за вас за всех глотка поила, не дам сучь и потрохи. Вы ж падлы туристов не знаете. Да они через 2 часа здесь будут. Да они вас всех и нас и вас всех передавят, как щенят. Вы поняли? Семиногий кот собачёнок Пипка, обиженно всхлипнул под лапой бубы, но выскользнул и отполз подальше от греха. Даже он понимал, что с чёкнутым лучше не связываться. У-у-айю, тихонечко пропел из угла попаша-пуга. Он лежал прямо на полу в луже собственных мочи, неслот попаше псины ещё какую-то дрянью. И надо было выкинуть его из дома собраний, да только пачкаться никому не хотелось. Лежит, ну и пусть себе и лежит. Это все-таки работник, заслуженный обходчик, мастеровой. Вот продрыхнется и опять на смену заступит. Лучше него знатока своего дел т не найдешь. Ты потолковье разобъясняй, едрен к черыга! Вставил инвалид Хренорезьев. Я тебя почитай битый час, слушаю, а в ум никак не возьму. Во-во, я и говорю, тупари, идиоты. Он сидерил сыпучий прежнего буба. Пока вы тут прочухаетесь, туристы здесь будут. Кранты нам всем. Они за своих посчитают, сперебьют всех до единого, ясно вам? Бубу слушали? Да и как не слушать? В посёлке давно не было ни ад никого из того мира. Один буба только и знал повадки тамошних. Правда, болтал иногда такое об этом самом внешнем мире, что хоть стой, хоть падай. Трезвек бубе не доверял, хотя кто его знает. Так, давай сначала. И поразборчивей. Буба налился кровью, стал богровым и страшным. Вот-вот не то лопнет, не то поколечит всех. Нервишки у него были расшатаны ещё с тех пор. Хотя и подлечился здесь немного, безширье это. Ведь загибался 20 лет назад до последней стадии дошёл. Его когда перешвыривали, так и думали, подохнет здесь, точно подохнет. Да он и сам так думал, но оклемался. За год всего на всего выправился и ещё 5 лет ходил, и не мог поверить, что он безширье ходит. Возврату из зоны назад нет. Это и чёк, ну ты понимаешь. Потому и не просился назад. Чего возникать по пустому? От этих хорош его поначалу тошнило. Он их за галлюцинации принимал, за продолжение своего горячечного бреда. А потом привык. Ко всему привыкнуть можно, особенно тот. Так вот, дорогие посельчане, продолжал чётнтый. Они из своих пушек нас всех как солому пережгут и на развод не оставят. За каждого ихнего по тысяче наших ухлопуют. Ясно, а болтусы? Больный едрено? Вставил Хренаредьев. Водная часть ты не с куми якешь, кочерыш чачись полена. Бубов спрыгнул на стол, топнул сапогом, что есть мочи. Потом еще раз. Пяток он не жалел. Молчать! Всем молчать! От дикого шума проснулся попаша Пуга. Не разобравшись, в чём дело, он своим и визгом пронёсся через всю комнату из своего угла прямо к окну и сегонул в него. Через мгновение к кругу подресов истошный вопль. Видимо, призелился попаша не слишком удачно. Матёрый человечче, задумчиво проговорил в тишине бегемот коко и скрестил на груди все четыре руки. Однослово: "Работник". Поддержал его хринаредив Но никаких не осталось, по вымерли все. Буба сразу как-то успокоился, спехнул со стола пипку, выпил же воды из жестянки, вода была ржавая, отдавала керосином. Думаете, придурки, или всем загибаться, или чего примок. Договаривай. Бегемот был настроен решительно. Или будем сообща тыскивать виноватых. Понятно? Мазут объелся, что ли, не выдержал хренаредев. И где ж мы его виноватого-то сыщем теперь? А нагадина умодала это, как её, хада горбатая. Да и не возьмёшь ведь голыми руками хидрит тебя дубошлёпа. Беги мотки внул. В такт движением его огромной головы покачивалось месистое на полпуда губа, глаза были туманны. Инвалид прав. Дурак ты, кокони доделанный. И хрена реди в твой? Остало тупица, дебю. Было бы готов выпрыгнуть вслед за попашей пуго в окошко. Он с трудом сдерживал тебя, чтобы не перейти в рукопашную с членами поселкового совета. Дегенераты. Не надо никого искать и ловить, это дохлый номер. Выдвинем своего нашинского виновного, обяжем и сдадим туристам. Дескать, весь про с него. Понятно? В комнате стало совсем тихо. Ну, какие будут предложения? Чью кандидатуру кто выдвинет? Так, пошевеливайте мозгами, кретины. Тишина стала зловещей. Иначе всем крышка. В эту минуту что-то зачавкало, захрюкало, завоняло псиной. Сначала появились две огромные мохнатые лапы. Они вцепились в края подоконника из-за окна. Потом показался и сам обладатель лап. Папаша Пуга. Он залез внутрь, уселся на подоконник, поскрёб волосатую грудь и ла и радостно осклабился. Все как один уставились на него. Выбирать над лучших, твёрдо произнёс его инвалид Хреннаредев, и добавил от полноты чувств: "Едрёный матрён". К этот собачёнок, пипка, осторожно, оставляя мокрые следы, пополз к выходу. Попаша Пуга поймал его длиннющей своей лапой, поднёс к обезьянним губам, поцеловал слюняво, потом прижал к груди и стал медленно и тяжеловесно поглаживать. Лучший обходчико Пуга в посёлке никого нету, сказал бегемот Коко. Попаша Пуга любил, когда его хвалили. Бубочок, укнутый в след со стола, поправил комбинезон На впалой груди откашлялся и, стараясь придать голосу солидное звучание, в упросил: "Будем голосовать? А как же хитрый Тяга Чергиев? Я попросил воздержаться от реплик. Кто за нашего доблестного и достойнейшего посельчанина, передавика и трудягу Папашу, пуга, поднять руки. Бегемот задрал вверх все четыре. Инварид Хреноредьев махнул своим обрубком. Доходяго трезвяг проголосовал не сразу, будто было о чем думать. Молчавшую до того мастерицу и активистку мочалкину среднюю на силу добудились. Но и она, озираясь по мутневшим сиреневым глазам, по зеву и роняя слюну, последовала общему примеру. Буба чокнутый с притворной улыбкой на синюшных губах направился было к избранному, но остановился на полдороге, уж больно от того воняло, и торжественно провозгласил. Это большая честь. Поздравляю. Папаша, Папаша снова осклабился и на радости их напустил ещё одну лужу. Но теперь это не имело уже никакого